Глава двадцать первая. «В ловушке». «А ну не двигаться!» — крикнул Манкуртов, прицелившись в циркачей из плазменной винтовки. «Что, думали вы самые умные?» — рассмеялась Мурена. Она тоже держала винтовку. «Да только мы похитрее будем». «Вы?» — Афанасий ошеломленно уставился на Сергея. «Прости, пацан», — хохотнул тот. Он сорвал с себя очки и накладной нос цвета баклажана. Афанасий и Ирина потрясенно застыли, только теперь узнав в водителе грузовика Батона. «Мы следили за вами от самого Алматы», — сказал Батон. «Я изображал дальнобойщика, а Карл и Мурена прятались в фургоне моего грузовика, и вы сами привели нас в нужное место». «Только моя дочка-балбеска едва все не испортила», — добавил Манкуртов. «Но вы выкрутились, и я отправил ее домой, чтобы не путалась под ногами со своей дурацкой любовью». «А так как обо всем узнали?» — разозлился фокусник. «Хватит болтать!» — муренов скинула винтовку. Но смотрела она только на золото. «Сколько сокровищ! Ради такого я готова еще целый день проболтаться в тесном фургоне!» «Так бы и прыгнул в эти золотые горы!» — подхватил батон. «И катался бы, катался, обваливался монетами!» Манкуртов наставил винтовку на фокусника. «Сейчас твои друзья помогут нам дотащить золото к той дыре, ведущей наверх», — заявил он. «И мы заберем вашу машину». «У кого из вас ключ от замка зажигания?» Мурена и Батон уже ни на что вокруг не обращали внимания. Они смотрели лишь на сокровища. Пока на нее никто не обращал внимания, Шалпан вытащила из под своей куртки огромную черную гадюку и швырнула ее в мурену. Змея обвелась вокруг шеи бандитки. Та издала истошный вопль, уронила винтовку и принялась кругами носиться по гробнице, спотыкаясь и поскальзываясь на каждом шагу. Наконец она стряхнула себя змею, но сама свалилась в открытую могилу. «Вытащите меня отсюда!» Тут же заверещала она. Бильярдный шар и стилет бросились на замешкавшихся Манкуртова и Батона и мгновенно их разоружили. Теперь уже они целились в них из винтовок. «Нет!» — упал на колени Батон. «Только не стреляйте и не бейте меня! Я предам кого угодно!» «Говори, кто вас послал!» — рявкнул фокусник. «И ты не пострадаешь, обещаю!» «Конечно, конечно!» — поспешно закивал Батон. «Молчать!» — крикнул Манкуртов. «Стряхни уже лапшу с ушей!» «Нашел, кому верить!» «Да не обмануть тебя в два счета!» «Она не простит предательства!» Батон испуганно захлопнул рот. «Кто не простит?» спросил фокусник. Батон лишь замотал головой. «Кто-нибудь подаст мне руку или нет?» глухо осведомилась из ямы Мурена. «Если ты не заглохнешь, я напущу к тебе десяток змей», пообещала ей шалпан. Фокусник хмуро взглянул на Манкуртова. «Значит, будете хранить тайну?» Усмехнулся он. «Уважаю вашу преданность, но пеняйте на себя». Он вытащил из кармана курки небольшой пластиковый пистолетик и выстрелил в Манкуртова. Афанасий испуганно охнул. Но из дула вылетела не пуля, а капсула с иглой на конце. Она воткнулась в ногу Карла, и тот едва не подпрыгнул от боли. «Сыворотка правды», — осклабился фокусник. «Из дома без нее не выхожу. Кто знает, когда она может пригодиться». Лицо Карла Манкуртова приобрело очень глупое выражение. Он зевнул и расслабленно покачнулся. «Как хорошо!» — тихо пробормотал он. «Здремну, пожалуй. А то вся эта гонка за сокровищами так утомительна». «Подожди», — одернул его фокусник. «Прежде чем отключиться, ответь на пару вопросов». «Да, да», — кивнул Манкуртов. Затем опустился на груду золотых монет и начал устраиваться поудобнее. «Нужно спрашивать поскорее», — заметил Шалпан. «Сыворотка действует как сильное снотворное. Минут через пять он вырубится». «Кто прислал вас сюда?» — спросил фокусник. «Полина Геббельс», — ответил Манкуртов. Афанасия и Кеша напряженно переглянулись. «Что ей нужно?» «Мумия Альдаира». Теперь уже фокусник и шалпан обменялись встревоженными взглядами. Зачем она ей? — Из-за существа, заключенного в останках. Темное наследие. Оно нужно им живым. Оно может наделить невероятной силой и могуществом. «Демон — Демон? — удивленно воскликнул Афанасий. — Демонов не бывает. Манкуртов глупо хихикнул. — А кто тогда? — Кому это им? — поинтересовался фокусник, оставив без внимания вопрос Никитина. «Геббельс тоже на кого-то работает?» «Ага», — тихо выдохнул Манкуртов. «Да, да». Он свернулся калачиком и громко захрапел. «Дьявол!» — выругался фокусник. «Что-то слишком быстро он уснул. Наверное, я не рассчитал дозу». «Наверняка», — согласилась Шалпан. «Самого главного мы не узнали». «Знать бы, что затевает эта ведьма Геббельс. У меня от этой дамочки уже мороз по коже». «Уж кто бы говорил», — сказала Айгуль, — «вы с ней одной породы». «Сейчас засуну змею тебе за шиворот», — пообещала Шалпан, — «с ней будешь огрызаться». Айгуль на всякий случай отошла от нее подальше. Фокусник повернулся притихшему батону. «А ты что-нибудь знаешь о планах Геббельс?» «Нет», — замотал тот головой. «Меня они в свои дела не посвящали». «Ну да ладно. Наше время на исходе. Пора уходить». Бильярдный шар и стилет подобрали мумию и выволокли ее из зала. Фокусник и шалпан вышли за ними. Афанасий и девушки двинулись следом, но фокусник вдруг остановился и направил на них бластер. «А вас я попрошу остаться», — процедил он сквозь зубы. «Что вы задумали?» — нахмурился Афанасий. «Знал бы, как ты мне надоел, мальчишка». «Лучшим способом избавиться от вашего надоедливого присутствия будет оставить вас здесь». «Что?» – перепугалась Айгуль. «Как это оставить?» «Стоило пристрелить вас всех, но я же не изверг. Если вы изгинете в этих подземельях, то только по своей вине». Айгуль вдруг прыгнула на него и вцепилась в бластер, намереваясь забрать оружие себе. После короткой потасовки фокусник легко, словно котенка, оторвал ее от себя и швырнул обратно в усыпальницу. Айгуль покатилась по золотым кучам, затем быстро вскочила на ноги и снова рванулась к главарю циркачей. «Мильярдный шар!» — крикнул фокусник. Толстяк ухмыльнулся и вытащил из-за пазухи огромную гранату. «Прощайте, детишки!» И он бросил гранату в проход. «Нет!» В один голос завопили батон и мурена. Афанасий отпрыгнул от двери и увлек за собой девчонок. Они рухнули на каменный пол неподалеку от открытой могилы. Кеша едва успел спрятаться за колонну. Раздался ужасный грохот. Потолок в коридоре обвалился, гигантские волны мгновенно завалили весь проход. Целое облако пыли взметнулось к сводчатому потолку. Теперь выход из гробницы был отрезан. «Кошмар!» — взвыл Батон. «Они замуровали нас здесь!» «Я слишком молода, чтобы сгинуть в этих подземельях!» — крикнула Мурена, выбираясь из ямы. «Особенно в такой идиотской компании!» Лишь Карл Манкуртов мирно посапывал на груди монет. «Что нам теперь делать?» — спросила Ирина, когда пыль немного улеглась. «Что делать? Искать другой выход!» — сказала Фанасий. «Думаешь, из этого зала есть другой выход?» «Сейчас и посмотрим. Мне бы твою уверенность!» Никогда нельзя паниковать и терять голову. Лучше успокоиться и постараться что-то придумать». Ирина взглянула на свой портативный компьютер. «Связи нет. В этих подземельях даже интернет не работает». «Альдаир не предусмотрел этого, когда строил свой подземный дворец», — усмехнулся Афанасий. «Да, крайне глупо с его стороны», — согласилась Айгуль. Кеша снова вернулся к раскрашенной стене и посветил на нее фонариком. «Странная вещь», — сказал он. Здесь в рисунках и надписях рассказана вся история Альдаира. Как-то она не согласовывается с известной нам легендой о четырех колдунах. «А что тебя в ней не устраивает?» – поинтересовался Афанасий. Кеша начал водить пальцем по рисункам. «Если верить рисункам, Альдаир, вот он нарисован, был обычным воином. Пока колдуны, а вот, кстати, и они, не провели над ним какое-то действие». афанасий и Ирина подошли ближе и увидели изображение воина и четырех стариков в длинных черных халатах. Колдуны окружали Альдаира, их руки были подняты над головами. «Ритуал», — сказала Ирина. «Нет, не похоже. Здесь рассказывается о некоем «госте» со звезд». Кеша показал на один рисунок очень уж напоминающий инопланетный космический корабль. Он висел над головой Батыра. На соседнем изображении клубы черного дыма окутывали какую-то фигуру. «Пришелец?» – удивленно воскликнула Айгуль. Заинтересованные батоны Мурена тоже приблизились. «Если я правильно понимаю надписи, он мог вселяться в людей, наделяя их огромной силой. Пришелец похожий на столб тумана. Он проникает в человека через нос, вот как раз это и нарисовано, и занимает его тело и его разум». «Темное наследие — это не демон, а всего лишь инопланетянин?» — недоверчиво спросил Батон. «Я когда-то слышала о подобных существах», — сообщила Мурена. «Газообразные обитатели одной из дальних галактик. Но мне говорили, что они давно вымерли. Очень воинственная была раса, постоянно воевали друг с другом». «Альдаир стал его первым носителем на Земле», — продолжил Кеша. А затем он умер, и пришелец не смог покинуть его тело, потому что он не может проходить сквозь металл. Пришелец живет в теле человека и не может покинуть его, пока носитель не умрет. Когда Альдаир скончался от старости, колдуны тут же облачили его в сплошные золотые доспехи и закрыли лицо шлемом с маской. Пришелец навеки остался внутри останков. «Представляю, как он сейчас зол!» сказала Мурена, если, конечно, он еще жив. Тимур Кайратов хочет выпустить его на свободу. Вот зачем ему тело Альдаира, догадалась Ирина. Но для чего им понадобилась мать Афанасия? спросила Айгуль. Она знает множество языков, ответил парень. Возможно, она нужна им в качестве переводчика. Она ведь сумеет общаться с этим существом и на его родном языке. на диалекте древних племен, к которым принадлежал Альдаир, по крайней мере, до тех пор, пока он не выучит наш язык. Или они хотят, чтобы пришелец вселился в нее, — сказала Айгуль. Тогда ему ничего и учить не придется. Он сразу сможет общаться с Кайратовым на любом языке. — Только не это, — испуганно воскликнула Афанасий. — Умеешь ты людей успокоить, — укоризненно сказала Ирина Айгуль. «Я только высказала свое предположение». Батон скрестил руки на груди. «Пришельцы, Кайратов, мама, это все понятно. Но как нам выбраться отсюда? Это меня сейчас интересует куда больше всяких там легенд. У вас никакого оружия при себе нет?» Спросила Мурена. «Наши винтовки забрали циркачи». «Я хотел отобрать у фокусника бластер», произнесла Айгуль. Но сумела лишь спереть пистолет с сывороткой «Правды». Она показала им пистолетик. «Этот сын Гиены оказался куда сильнее, чем я предполагала». «От сыворотки нам сейчас никакой пользы!» — нахмурился батон. Афанасий осмотрелся по сторонам. Каменные статуи колдунов хмуро, свысока смотрели на непрошенных гостей, словно радуясь их бедственному положению. «Надо разойтись по залу», — сказал Никитин. «И осмотреть стены между статуями». «Вдруг здесь есть какие-нибудь потайные выходы?» Все разошлись в разные стороны и начали ощупывать каменные стены, осматривать кладку и искать щели между камнями. Но их попытки не увенчались успехом. Из усыпальницы был только один выход, и его закрывали обвалившиеся валуны. Но вдруг у одной из стен Афанасий ощутил легкий сквозняк. Он двинулся вдоль каменной кладки. Чем дальше он шел — тем сильнее становился ветерок. Парень догадался, что воздух проникает с той стороны стены, просачиваясь между камнями. «За этой стеной пустота», — сказала Афанасий своим спутникам «Наверное, там проходит один из коридоров. Если разберем кладку, сможем отсюда выбраться». «С ума сошел?» — скривилась Мурена. «Да тут каждый камешек весит тонну. Мы будем растаскивать их до скончания времен». «Эх, не взял я с собой свою плазменную пушку!» вздохнул батон. «Она не то что стену, потолок бы пробила до да самого лагеря археологов!» Афанасий взглянул на статуи колдунов. «А если нам свалить одного из них?» предложил он. «Если удачно свалится, запросто проломит головой стену». «Может использовать для этого батона?» предложила Мурена. «Он славится своей твердолобостью. Возьмем его за руки и ноги, да как треснем башкой, тут все стены рассыплются». «Как смешно!» — скривился Батон. «Я тебе это еще припомню». «Может и получиться», — задумчиво произнес Кеша. «Что?» — испугался Батон. «Я про статую. Если взобраться на нее и попробовать раскачать...» «А потом она свалится и прибьет тебя к стене», — сказал Айгуль. «А я успею спрыгнуть». Кеша подошел к одной из статуй, той, что стояла ближе всех к нужной стене, и начал карабкаться на нее... цепляясь руками и ногами за выступы. Вскоре он уже сидел на шее каменного колдуна. Остальные не сводили с него глаз. Кеша уперся ногами в стену и напряг мышцы. Статуя даже не шелохнулась. «Так я и знала», — заявила Мурена. «Помрем тут с голоду. Или начнем есть друг друга», — добавил Батон. «Ты очень упитанная. На первое время нам хватит». «Кого это ты назвал толстухой, тощий хорек?» Взвелась бандитка. «Если надумаем кого-нибудь съесть, начнем с этих двух девчонок. Все равно от них никакой пользы». Айгуль и Ирина испуганно на нее уставились. «Есть детей?» — скривился батон. «Ниже в моих глазах ты еще не падала». «Теперь я еще и падла?» — не расслышала Мурена. «Слыхали, как он меня обозвал?» «Ну, держись, сейчас я заставлю тебя подавиться этими оскорблениями». Она крутанулась на месте и хотела треснуть батона ногой. Но бандит отскочил, и каблук Мурены врезался в каменную статую, которую все это время раскачивал Кеша. Получив такой мощный удар, статуя накренилась, затем соскочила с пьедестала и полетела вниз. Кеша едва успел с нее скатиться. Он свалился на груду золота рядом с похрапывающим Карлом Манкуртовым. А голова каменного колдуна... С грохотом врезалась в стену усыпальницы и пробила ее насквозь. Каменная кладка обрушилась в соседнее помещение, подняв в воздух тучу пыли. «Получилось!» – восторженно взвизгнула Айгуль. «Ага!» – Кеша, оглушенный ударом, сидел на полу. «Теперь мы можем уходить!» – обрадовалась Ирина. Мурена и Батон полезли в пролом вперед них. «Эй!» – окликнул их Афанасий. «Вы ничего не забыли?» Бандиты недоуменно на него посмотрели. «Вроде нет». «А как же ваш спящий дружок?» — Афанасий показал на Манкуртова. «Да пусть лежит. Что ему сделается?» — воскликнула Мурена. «По правде сказать, он уже так надоел нам со своими приказами». «Нельзя бросать людей в беде», — сказал Афанасий. «А ну-ка забирайте его отсюда». «Да на что он нам сдался?» — возмутился Батон. «Слышали, что сказал солнцеподобный Афанасий?» — выступила вперед Айгуль. Она показала им пистолет. — Или выполняйте приказ, или я всажу вам в окорочка по шприцу. — Напугало! — воскликнула Мурена. — Сыворотка правды нас не убьет. — Да, но сначала вы выболтаете нам все свои грязные секреты, а потом свалитесь на пол рядом с Манкуртовым и будете храпеть здесь все вместе до скончания времен. на А-а-а! — Батон погрозил ей пальцем. «Вы уже выдали себя! Вы очень добрые и великодушные! Я знаю, что вы нас здесь не оставите!» «Одного Манкуртова мы бы не оставили», — согласилась Ирина. «Но втроем вам тут будет не так скучно». «Черт!» — разозлился Батон. Он хмуро взглянул на Мурену. «Придется тащить! Ты за что его возьмешь, за ноги или за голову?» «Ну что вы так разнервничались?» — заискивающе заулыбалась Мурена. Пусть человек выспится, отдохнет. Мы ведь не уйдем далеко. Только пройдем с вами, чтобы найти выход из подземелья, а потом сразу вернемся сюда. «Правда?» — уставился на нее батон. «Конечно, тупица, ты только глянь, сколько тут еще золота!» «Думаешь, я просто так его здесь оставлю?» «Поднимемся на поверхность, там в грузовике у меня припасено несколько пустых мешков». «Ну, тогда ладно». С милостью велась Айгуль. «Ради золота они точно сюда вернутся», — сказала она Афанасию. Они пробрались сквозь пролом и оказались в новом тоннеле. Освещая себе путь фонариками, афанасий и его спутники обогнули зал усыпальницы и вскоре вышли на лестницу, по которой спустились на нижний ярус подземелья. Трубки, оставленные стилетом, все еще светились в темноте. Все одновременно вздохнули с облегчением. «Напомните мне, чтобы я больше никогда в жизни не спускалась под землю», произнесла Ирина. «Эти подземелья уже сводят меня с ума». «А, по-моему, у тебя уже давно безумный вид», отметила Айгуль. «Следи лучше за своими сокровищами. Они вываливаются у тебя из штанов». «Ой!» воскликнула Айгуль и склонилась, чтобы подобрать раскатившиеся монеты. Ирина догнала Афанасия, шагающего впереди всех. «Что теперь?» спросила она. «Альдаира мы упустили. Ученые его не получат. А циркачи, скорее всего, уже на пути к Кайратову». «Нам не остается ничего другого», — ответил парень. «Мы тоже возвращаемся в Россию. В полицию нам обращаться нельзя. Придется самим спасать маму Анастасию». «Предлагаешь просто вломиться в особняк Кайратова?» — усмехнулся Кеша. «Не смеши меня, Афанас. Охранники Тимура нас и на порог не пустят». «Придумаем какой-нибудь план». «Если дом охраняет роботы, я смогу вам помочь», — сказала Ирина. «Нужно лишь пробраться в комнату управления и отключить главный компьютер. Как раз работа для хакера». Афанасий с благодарностью на нее посмотрел. «Спасибо, что делаешь все это», — сказал он. «Что именно?» «Помогаешь нам, подвергаешь свою жизнь опасности. Я же говорила что это мой долг, чтобы исправить мою ошибку. Ну и вообще...» — Ирина замялась. «Это такое приключение...» Я его на всю жизнь запомню. «Я рад, что ты с нами», — произнес Никитин. «Так я и думала», — догнала их Айгуль. «Ты рад, а Плющ так вообще на пике блаженства. Влюбились друг в друг друга без памяти». «Что?» — выпучили глаза Ирина и Афанасий. «Я все понимаю», — кивнула Айгуль. «Уж лучше Ирина, чем тот пучеглазый тролль, дочка Манкуртова. Тебя вниз головой в детстве не роняли?» — воскликнула Ирина. «Вы оба не хотите признавать очевидное?» «А я не сумасшедшая. Меня папаша уже несколько раз в клинике проверял. Тили-тили-тесто, жених и невеста. Шевели-ка лучше своими кочерышками сказала ей Ирина. «Отстанешь, мы не станем за тобой возвращаться». Вскоре они вышли в тронный зал. Землеройной машины циркачей здесь уже не оказалось. Забрав мешки с золотом и мумию, бандиты исчезли. В стене зиял лишь вход в широкий тоннель, пробуренный машиной-трансформером. Афанасий и Ирина вскарабкались в него и начали медленно подниматься на поверхность. Остальные следовали за ними. Это было словно подниматься по высокой лестнице с очень крутыми ступеньками. Трудно, изнуряюще, но впереди они видели солнечный свет, и это придавало им сил. К счастью, земляной потолок держался довольно крепко и не осыпался. иначе путешественникам бы не поздоровилось. Наконец они выбрались на поверхность и с радостью подставили лица теплым солнечным лучам. К провалу в земле уже спешили археологи. Они как раз спускались с вершин близлежащих холмов. Вдруг Афанасий увидел несколько быстро приближающихся аэромобилей. На некоторых из них вращались полицейские мигалки. «Вот же гадство!» – расстроенно бросила Мурена. «Плакали мои сокровища!»